Гарин открыл глаза, какое-то время не понимая, где находится. Но потом навеянные сном образы медленно растаяли, вместо них проступил серый потолок полыни. Но что осталось, так это острое, почти тактильное ощущение одной вещи, которую Юрий только что видел. Книга. Та самая из медицинского бокса «Пилигрима-2». Он до сих пор помнил шероховатость переплета и хрупкость пожелтевших страниц. Как помнил и нехитрую историю, которую читал вслух а девочке Элли, которую вместе с собачкой Татошкой ураган унес в неведомую страну колдунов и волшебников. Но вот все остальное, все эти люди, хотя фамилия Суратов казалась очень знакомой, а еще имя Полина. Не та ли это Полина, про которую рассказывала Элли? Память предательски вязла в дремотных мыслях, разрушая и без того хрупкую структуру сна. Уже через полчаса в голове остались лишь разрозненные отрывки – Но о книге, Полине и Суратове Гарин успел сделать наброски в памятке Вифона. Нужно будет обсудить это с Элли. Только вот где она? Почему пропала? Когда появится? Чертыхнувшись, Юрий перевернулся на другой бок, сжимая край подушки. Но до самого утра уснуть у него так и не получилось. Во время полета Глебович по просьбе товарища развернул в углу блошиного кубрика один из взводных коммуникаторов, на который те пытались ловить сигналы далеких мультимедийных ретрансляторов. Подобное применение дорогостоящего оборудования не приветствовалось, но Юрий смотрел на подобные нарушения сквозь пальцы. В свете идущей войны и локальных гражданских волнений многие переживали за своих родных и близких, хотели знать как можно больше о происходящем в Империи, выискивая в эфире обрывки новостей и эхо радиопередач. И именно благодаря коммуникатору Блохи узнали о прибытии в Сигма-Капеллы раньше, чем об этом объявили по корабельной связи. До того молчавший эфир вдруг ожил, начав активно накручивать счетчик перехваченных сообщений. «Кажется, арку прошли». Задумчиво протянул Рэй, меланхолично разглядывая шахматную доску, на которой Гарин загнал его ферзя и ладью в коварную вилку. Иова радостно воскликнул, выскочил из-за стола, перепрыгнул сидящего на полу в позе для медитации Браму и оказался возле коммуникатора. Развернул виртуальную панель и принялся перелистывать пиктограммы файлов, выискивая интересные. К нему с небольшим опозданием присоединился Журавлев, что-то подсказывая и тыкая пальцем. Я когда-то был в этой системе. Никому конкретно не обращаясь, сообщил бачан простирая руки в стороны и сводя вместе лопатки. Когда путешествовал с друзьями. «Здесь вроде какая-то туристическая достопримечательность», подал голос Ярвис и своей капсулы. «Эй, молодые! Найдете маркеры на игровые ресурсы или что-нибудь про сектор Таби? Сообщите!» Маракша лишь махнул ему рукой. «Таби, это где?» – спросил Зарыга, подняв лохматую бровь. «Ужасно далеко отсюда», – Рент усмехнулся. «Небольшой астероидный сектор в созвездии Лебедя. Камни, пыль, радиация огромные дрейфующие планеты фабрики. В общем, не то место, где хотелось бы проводить свой отпуск». «Ты оттуда родом?» – догадался Баттер. Ярвис согласно оцелютовал. «Мрама», – окликнул подчиненного Юрий в которого в голове до сих пор блуждали обрывки ночного видения. Что в этой системе интересного? Батчан оживился, охотно сказал, «По истории именно здесь император попал в черный шторм, после чего научился делать арки и вообще стал тем, кем стал. С тех пор ничего подобного тут больше не происходило, но для туристов сделали несколько интересных тематических станций. Мне особенно понравилась интерактивная выставка «Полет сквозь вечность». Также можно посмотреть на обломок звездолета имперей, кружащий вокруг местного светила, но оно того не стоит. Есть мнение, что железяка поддельная. Также могу посоветовать... А я слышал, подал голос маракша перебив Браму, что император сам создал черный шторм, чтобы на нем покорить вселенную и принести людям дар арок. Зарыга фыркнул, широко улыбнулся Бачан. Чего вы ржете, обиделся Иова? Нас многие в это верят. «А как император мог создать шторм, если до этого самого шторма он был обычным человеком?» — спросил Журавлев. Маракша снисходительно посмотрел на него. «Кто тебе сказал, что он был обычным человеком?» — криво усмехнулся он. «Ерунда это все», — не согласился Брама. «Ерунда у тебя в штанах», — не остался в долгу Иова. Пока подчиненные спорили, Юрия вдруг озарила. Суратов, имя сна, это и есть император. Как он мог такое забыть? Да так же, как не мог себе представить, что его сны станут транслировать события трехсотлетней давности глазами девочки Полины, которые со своими родителями Софьей и Кириллом также находились в экспедиции имперей. Той самой Полины, о которой говорила Элли. Кстати, а не сама ли Элли источник этих снов? Решила подкрепить свой рассказ таким вот образом. Юрий потряс головой он уже не знал что думать но в любом случае нужно найти информацию о полете команды суратова и изучить все подробнее сверить так сказать реальность и сновидение кто то включил проектор и над столом рассыпались сразу все загруженные пакеты новостные рекламные развлекательные из за начавшейся какофонии ритары дружно загудели и глебович жестом руки стер виртуальные окна оставив лишь меню включите новости громко попросил журавлев у меня сейчас сестра в волчьей глотке». Наручный вифон требовательно завибрировал. Юрия вызывали на командирский мостик. «Ты куда?» — повернулся к нему Рей, отвлекшийся на трансляцию. Гарин многозначительно ткнул пальцем в сторону офицерской палубы, сказал «Приду, доиграем». Переставил одну фигуру на доске. «А пока тебе шах». Одегард выпучил глаза, но больше для виду, Было понятно, что его сейчас больше увлекают новости внешнего мира, чем проигранная шахматная партия. Первое, что увидел Юрий, переступив порог капитанской рубки, была хищная акулья морда имперского корвета по ту сторону обзорного окна. Пусть он был, размерами меньше полыни, но выглядел куда опаснее. Новенький, агрессивный, с мощными наростами коротких дюз, с расчехленными башенками рельсовых орудий, с раскрытыми торпедными шахтами и скорпионием хвостом плазменного орудия. «Входите, господин Гарин», — услышал Юрий голос муры Капитан сидел в своем кресле, положив ногу на ногу и постукивая ногтем по высокому стакану с прозрачной водой. Помимо него в рубке находилось всего несколько офицеров — бессменный пилот Сиев Мари, кодировщик Эрик Али, и один из двух связистов, вроде бы Андрей. Гарин поприветствовал их вежливым кивком, Андрей и Сиев-Мария ответили приветливо, Эрик мазнул холодным взглядом и отвернулся к своей рабочей панели. Юрий хмыкнул, запоздало доложил. «Рэймичман Гарин по вашему вызову прибыл!» Кимура отставил стакан в сторону, сверху вниз посмотрел на Юрия. «Господин Гарин...» Черные глаза капитана, как обычно, смотрели цепко, словно могли видеть мысли собеседника. «Как вы помните, Сигма-Капелла является одной из контрольных точек нашего полета. Вы что-то слышали про эту систему?» «Немного». Юрий тут же вспомнил недавний разговор в блошином кубрике. «Черный шторм, император, туристы и развлекательные станции». «Вполне наглядно». Тонкие губы Кимура чуть тронула легкая улыбка. Лишь одно дополнение. Система находится на военном положении. Все туристические объекты временно законсервированы. Допуск и перемещение гражданских в системе строго ограничены. Со дня на день здесь ожидаются ударные силы Содружества, и местное командование не хочет, чтобы кто-то, тем более высший дистант, мешался под ногами. Однако...» Капитан чуть повернулся. Щелчком сбросил с панели управления полупрозрачную папку, которая раскрылась в воздухе схематической картой Сигма Капеллы. Продолжил. «Учитывая наш рейтарский статус, нам позволили провести кратковременный рейд по точкам интереса нашего гостя. Я принял решение выделить для этой задачи шаттл под управлением господина Сиев Мари». Аджай отреагировал на свое имя улыбкой состав группы, — продолжил капитан, — войдут сам мистер Грюнер, госпожа Рубин и господин Али для поддержания связи с координатором имперского флота. Юрий скосил глаза в сторону офицера связи, но тот даже не повернулся. Кимура поднялся из кресла, заложив руки за спину. — Местное командование пообещало нам сопровождение, — сказал он, посмотрев на корвет по ту сторону бронированного стекла. Однако я считаю делом престижа нахождение рядом с господином Грюнером охраны из числа бойцов мобильной группы Полыни. Пусть такая защита будет номинальной, это моя принципиальная позиция. Поэтому, господин Гарин, я прошу вас подобрать двух сопровождающих, экипировать их соответствующим образом. Юрий кивнул, прочистив горло, уточнил. Охрану осуществлять на големах? Кимура покачал головой. «Будет достаточно и полевых скафандров». Гарин оценил решение капитана. Нечего веселить флотских устаревшей техникой. «Разрешите выполнять?» спросил он, разглядывая острый профиль Акиямы. «Выполняйте». Командир чуть повернул к нему голову. «Группа должна быть готова через 40 минут». Из шаттла выгрузили ровер, и какое-то время десантно-грузовой отсек выглядел вызывающе пустым и унылым. Однако все изменилось, как только в пузатые нутро аппарата начала грузиться группа, которую иначе как «разношерстной» назвать было нельзя. Аглая Рубин в обтягивающем скафандре демонстративно пересекла отсек, оценивающе поглядывая по сторонам. Попыталась попасть в кабину пилота, где оставалось одно свободное место, но сейф Мари ее не пустил, сославшись на инструкции. Аглай поджала губы, недовольно устроилась на свободном месте, раздраженно оттолкнув в сторону трубку для забора рвотных масс. Следом появился бхут в своем странном красном костюме, вблизи больше походившем на большую вазу, чем на скафандр. Господин Грюнер величественно проплыл мимо контракторов, завис между полом и потолком в дальней части отсека. Юрий, представив, как внутри этой кажущейся монолитной фигуры медленно извиваются и переплетаются гигантские разумные черви, шумно сглотнул. — Госпожа Рубин, — обратился он к представительнице корпорации. — Возможно, как-то следует закрепить... нашего пассажира. — Мы я благодарю Юрия Гарина за заботу, — отозвался в наушниках голос Бхута. — Уверяем, мы я достаточно закреплен. Гарин не стал спорить, кивнул. Повернул голову, встречая взглядом очередного пассажира. И чуть отступил к стене, положив руку на автомат. Над пандусом беззвучно плыл энергетический робот высшего — Икс Джин. Внешне забавный и даже чем-то милый, весь словно из мыльных пузырей с белоснежными снежинками внутри. Только вот Юрий помнил, как с этим творением не могли справиться трое бронированных контракторов. Последним на борт поднялся Эрик Али — в стандартном легком комбинезоне. Он бросил безразличный взгляд на Юрия, словно вместо того стоял робот-погрузчик, с важным видом перевесил на живот черную коробку шифровального устройства и полез в кабину. Как бы кому не хотелось, возразить было нечего. Место офицера связи возле пилота. «Надутый мешок с костями!» а оки с ухмылкой прокомментировала дефиле старшего лейтенанта Али. «Не обижайся, Донна!» Но мы этого типа не любим. Когда мимо вахтенных проходит, так обязательно прицепится из-за ерунды. — Почему я должен обижаться? — удивился Юрий, жестом приглашая девушку в шаттл. — Я субординацию знаю, — хитро улыбнулась Кира. — К тому же мало ли что происходит в вашем офицерском кругу. Вдруг вы друзья навек, словно винтик и гаечка. И рассмеялась своим задорным смехом, усаживаясь возле левого борта. Гарин лишь покачал головой, тем не менее улыбаясь. Скользнув взглядом по фигуре Аоки, ее гибкости и кошачья грация, казалось, не могут скрыться ни за каким боевым скафандром. Уселся напротив, зафиксировался, сообщил по рации Сиев-Мари. Все на борту. «Отлично — Отлично! — откликнулся Аджай. — Внимание! Настоятельно рекомендую проверить еще раз страховочные устройства. шатл не оснащен генератором искусственной гравитации. Также напоминаю о соблюдении мер безопасности. Пока молодой офицер говорил, десантный пандус плавно закрылся, с коротким шипением сработали вакуумные засовы. Мигнули полоски освещения под потолком, чуть заметно дрогнул пол. Это погрузчики толкали катер в сторону шлюза. Десантные шаттлы не были предназначены для комфортабельных прогулок среди звезд. На них отсутствовали привычные для туристов удобства, не было иллюминаторов, а кресла-капсулы больше подходили для стремительного падения на поверхность планеты, чем для приятного и уютного полета. Однако это была хоть какая-то смена обстановки, и, принимая решение, кого взять в полет, Юрий без раздумий выбрал АОКИ, надеясь заодно восполнить пробел в общении. Наблюдая учащение пульса, ожил прикрепленный к затылку модулятор, «Ввести успокоительное или включить романтическую музыку?» «У тебя нет успокоительного», — Гарин почувствовал себя пойманным с поличным, смущенно отводя взгляд от Киры. «И с музыкой по времени». «Как будет угодно. Включить запись события?» «Нет. Опять себе новое имя придумал». «Да. Сейчас я идентифицирую себя как Марту. Ты обработал то видео, о котором я говорил?» «Насколько смог». Смею напомнить, я все же реанимационный модуль, а не инба». Порой в голосе искусственного интеллекта Юрий услышался сарказм, что уже говорило о неких эмоциях, не свойственных простейшим нейроаппаратам. Тем не менее, Юрий предпочитал очеловечивать своего электронного помощника чуть больше, чем тот, возможно, заслуживал. «А рассуждаешь ты, как полноценная инба», — хмыкнул Гарин. «Я все же сложная система сверхтонкой организации, а не пульт от кондиционера» ответил Марту. Внимание, познавательное. Имеется занимательная статистика гибели шаттлов класса Ундина за период с... Голос модулятора стремительно ушел на второй план, в наушниках раздался насмешливый голос Киры. Ты сам с собой общаешься, Дона? Плохой знак. Гарин посмотрел через проход на девушку. Та ответила ему кривой улыбкой, склонив голову на бок. С модулятором, говорю, пояснил Юрий. Он слишком болтливый сегодня. Губы девушки задвигались, из наушника донеслось. Обычно Инба подстраивается под черты хозяина. Насколько я понимаю, это не твой случай. Мне этот модулятор перепрошил один знакомый Аджай Керасир. Гарин указал пальцем на свой затылок. До этого он практически всегда молчал. — Хочешь, могу покопаться в архитектуре? — предложила Кира. Юрий, не задумываясь, отмахнулся. — Не надо. «Я уже привык». предупреждающе мигнули лампа под пандусом, тут же все тело словно потянули вверх. шатл покинул ангар и вылетел в открытый космос. Недовольно воскликнула Аглая, цепляясь за подлокотники. «Госпожа Рубин», — окликнул чиновницу Юрий, «лучше снять шлем на случай внезапной тошноты». В ответ Аглая лишь фыркнула. «Некоторым лучше блевать в скафандре», — философски заметила Кира, — Это вполне соотносится с их жизненной позицией. «Чем она-то тебе не угодила?» – удивленно усмехнулся Гарин. «Не люблю холеных кошечек», – дернула подбородком Аоки. «У них самые острые когти». «А ты еще и в кошечках разбираешься?» «Дона, ты очень многого обо мне не знаешь». «Ну, так расскажи», – повел рукой Гарин. «Вы меня сначала на ринге одолеете, господин Раймичман, а потом вопросы задавайте». «Эй, я тебя победил!» «Босс, временами ты такой наивный!» Время за словесной пикировкой летело незаметно. В какой-то момент Юрий подумал, насколько такое общение уместно при посторонних. Наверняка навороченный x Иксджин имел возможность подслушивать радиопереговоры контракторов, а значит, мог передавать их господину Грюнеру. С другой стороны, они не обсуждали ничего постыдного или секретного. Обычный товарищеский трёп. По крайней мере, так себя представлял Юрий. Если высшему дистанту совсем нечем заняться, как слушать разговоры двух людей, то пусть себе развлекается. В первую точку они прибыли спустя полчаса. Сиев Мари открыл малый десантный шлюз, через него Бхут, Икс Джин и Блохи выбрались наружу. Юрий не любил выходить в космос в обычном скафандре, предпочитал держать между собой холодной безжизненной бездной преграду вроде обшивки звездолета или брони Голема. Рай считал, что у Гарина развелась своеобразная фобия, возникшая на фоне не самых приятных воспоминаний. Юрий, в свою очередь, считал, что фобия — это нечто большее, а Одегард просто пытается прилепить броское словечко к обычному чувству самосохранения. Как бы там ни было, оказавшись на внешней стороне шаттла, Юрий на секунду зажмурился. Голова закружилась от открывшейся вокруг черной пустоты. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Кира. В порядке. Мгновение слабости прошло. Гарин вновь готов был работать. Закрепляйся. Они пристегнули карабина страховочных лееров к специальным скобам, включили магнитное сцепление ботинок. — Готово, Дона, — отрапортовала девушка. — Все, стоим, ждем. И они замерли, два крошечных существа на спине маленького катера с вызовом взирающей на бесконечную вселенную. Гарин попытался найти взглядом марку возле которой дрейфовала полынь. С трудом обнаружил несколько светящихся объектов чуть крупнее далеких звезд – туристическую станцию и боевую платформу, прикрывающую сектор перед аркой. Поднял голову, прищурился, разглядывая сквозь плотный светофильтр местное светило. Оно казалось надутым багровым пузырем с плывущими контурами. За ним виднелся белый щербатый шар, единственный в системе планеты. В целом, унылый пейзаж. Кому захочется драться и умирать за этот мир? Но где-то здесь Виктор Суратов начал путь к бессмертию. И где-то здесь пролетала вместе со своей семьей Полина Ильина. Или, точнее, Элли Гарина. «Дона познает экзистенциальное?» — осведомилась Аоки. «Когда ты перестанешь называть меня Донна?» «То есть слово «экзистенциальное» тебя не смутило?» Гарин многозначительно посмотрел на девушку, хотя бы его шлем не мог передать его эмоции, погрозил Кире кулаком. та смеялась, повернулась и побрела в сторону командирского мостика, тяжело передвигая магнитные ботинки. Юрий цокнул языком, улыбаясь, посмотрел в сторону, где на небольшом отдалении висел в своем странном скафандре Бхут. Вокруг него, вытянувшись в цепочку, медленно кружил Икс-Джин, извиваясь и время от времени вспыхивая. Что именно у них там происходило, понять было невозможно. Наверное, робот подобным образом проводил сканирование пространства, а Абхуд собирал и обрабатывал информацию. Впрочем, с тем же успехом это мог быть своеобразный танец, эдакое «причудо высшего». Господин Грюнер занимался своими делами около 15 минут, после чего они с роботом вернулись в шаттл. Когда следом за ними в отсек вплыли контракторы и заняли свои места, Сиев Мари... Продолжил путь. Они делали еще четыре остановки. И все повторялось заново, с той лишь разницей, что в два последних раза в открытый космос также выходила и Аглая, видимо, чтобы развеять скуку. «Буактар!» – любопытство ради обратился к пилоту Юрий, когда они в очередной раз закрыли шлюз и пристегнулись ремнями. «Мы уже посещали сектор 2710?» «Нет», – откликнулся из рубки Аджай. Это в стороне от маршрута, на самом краю системы. А что там такого? Да нет, ничего, не стал продолжать Юрий. Как объяснить, что эти координаты ему просто приснились? Внезапно заговорил Бхут. «Гарин, Юрий уже бывал здесь?» Раздался в наушниках его странный голос. «Нет, господин Грюнер, не приходилось». Гарин поймал на себе пытливый взгляд Киры. Повернулась к нему и Рубин. Стало неловко. А потом он решил, а почему бы и нет? Когда еще выпадет возможность проверить свои видения? «Сектор 2710, выше горизонта позиционирования на 40 градусов», громко проговорил он отпечатавшиеся в памяти данные. Мне кажется, там может быть что-то интересное. Мхуд молчал всего секунду, за это время, скорее всего, успел прогнать услышанное через свою информационно-аналитическую базу. Наконец спросил... Гарин Юрий, какую именно плоскость считать за горизонт? Здесь Юрий не знал, что ответить. Действительно, что считать за точку отчета в открытом космосе? Но на помощь пришел Сиев Мари. Традиционно, если не указано иное, поделился он. За условный горизонт в планетарных системах принято считать плоскость вращения вокруг звезды ближайшей планеты. Поскольку у нас тут лишь одна планета, то плоскость условного горизонта вполне определенная. Юрию показалось, что господин Грюнер вопросительно смотрит на него, как бы ожидая подтверждения, потому лишь пожал плечами, мол, разбирайтесь сами. «Мы я добавляю точку интереса», — судя по голосу, Бхуд принял решение. «Господин пилот, проследуйте по указанным Гарриным Юрием координатам». «Хорошо. Только перелет займет достаточно много времени». «Время субъективно», — ответил Бхуд. «Оно не имеет значения». «Что ж», — в голосе Аджая послышался лёгкий смешок. «Тогда устраивайтесь удобнее, путь не близкий». Шаттл развернулся, с глухим шумом включились маршевые двигатели. «Дона, эти цифры просто назвал?» — спросила Кира, почёсывая затылок о подголовник кресла. «Так сказать, чтобы продлить наш тетатет а, -тет? а что — поднял брови Юрий. «Ты против?» «У меня от длительного ничего не делания шестерёнки закисают». Девушка состроила печальную мину. И задница становится плоской. Вы любите плоские задницы, Дона? Гарин мученически вздохнул, закатив глаза. Кира расплылась в довольной улыбке. До нужного места действительно летели больше пяти часов. Юрий даже успел немного задремать. Несколько раз на связь выходила полынь. Капитан Кимура решил следовать параллельным курсам, в противном случае у шатла попросту не хватило бы энергии для возвращения. Их какое-то время вел имперский фрегат, потом отстал, предоставив охрану рейтаров дальнобойным гренадерским орудием с платформы. Чем ближе приближались к сектору, тем больше Юрий задумывался, что же именно он хотел там обнаружить. И хотел ли обнаружить что-то вообще? Прибыли в сектор. Пилот погасил скорость и остановил шаттл. Бхуд с роботом и контракторы полезли наружу. Чёрный космос, редкие звёзды, багровый шар звезды вдалеке. И ничего больше, лишь пустой, холодный вакуум. Гарин ещё раз огляделся, разочарованно хмурясь. Под предостерегающий возглас Киры отстегнул страховочный леер и обошёл катер по периметру. Ничего, как и в других местах этой системы. Лишь зря летели. И тут Юрий себя осёк. Что он, собственно, планировал тут найти? Обломки миссии Эмперей? Так их давно бы уже обнаружили. Туристы, поди каждый квадрат, прочесали в поисках загадочного черного шторма. Какой-то знак, оставленный эли Полиной? Если сон действительно из ее прошлого, то в те времена Гарина и в планах еще не было. Но почему номер этого сектора ему запомнился? Глупая случайность? Нелепое совпадение? «Глянь на наших червячков!» — толкнула его в бок Киры. Такого еще не было. Красный скафандр кувшин Бхута раскачивался из стороны в сторону. Он походил на охотничью собаку, пытающуюся определить направление добычи. Их Ихсджин вдруг распался на отдельные пузыри, которые стремительно разлетелись в разные стороны и принялись совершать петлеобразные движения. «Вы что-то нашли, господин Грюнер?» — не удержавшись, выкрикнул Юрий. В ответ раздалось какое-то бульканье, которое вполне можно было принять за помехи в эфире. Пузыри разлетелись еще дальше, вновь начали свои пчелиные танцы. Потом еще раз, отдаляясь от шатла на приличное расстояние. Действо продолжалось около получаса. Потом робот собрался воедино, и они вместе с красной фигурой поплыли к шаттлу. Пролетая мимо блох, Дистант сказал, «Мы, я хочу расспросить Гарина Юрия, заинтересован». «Я зайду по возможности», – уклончиво пообещал Юрий. Он проводил взглядом господина Грюнера, размышляя, что для него важнее – любопытство или невесть, откуда возникшее ощущение необъяснимой тревоги. В офицерской кают-компании царило непривычное оживление. Пока шаттл мотался по системе, полынь получила очередной информационный пакет. Новости вызвали бурные споры и обсуждения. Официальные ресурсы сообщали о тяжелых, но победоносных боях в горячих секторах. Благодаря умелым действиям флотоводцев Империи, силы Содружества были полностью окружены и уничтожены в зоне внешнего рукава. Во Второе Персея, наконец, снята блокада арки. Архейцы ничего не смогли противопоставить имперскому дредноуту. Флотилия легендарного контр-адмирала Титанова совершила дерзкий прыжок в туманность Андромеды, десант высадился на подконтрольные содружеству планеты. Региональные новости показывали чуть другую картину, более эмоциональную и страшную. Урхейцев появились звездолеты с принципиально новыми двигателями, которым значительно уступали любые имперские аналоги. Таких кораблей пока было немного, но и они успели посеять панику, используя тактику стремительных рейдов. На уничтожение неуловимых рейдеров отрядили дополнительные полицейские силы, но о результатах говорить пока что было рано. Также сообщалось о переполненных госпиталях, о дефиците биоматериалов для трансплантаций о новой волне мобилизации. Несколько известий сухо и кратко сообщали о восстаниях в удаленных системах. Несколько раз всплывала информация о промышленных колониях в системе Бетта-Лару. Профсоюзные лидеры сместили имперских чиновников и объявили о своем «суверенитете». Полицейские силы и части войск планетарной обороны, состоящие преимущественно из местных, встали на сторону восставших. Первые отростки язвы были обнаружены в границах Млечного Пути, но все еще далеко от обитаемых миров. На фоне этих событий дурацкой шуткой выглядели сообщения о встречах с неведомыми существами, о жертвах необъяснимых явлений и странных событиях, происходящими в разных уголках империи. Обычно подобные истории были обязательным элементом развлекательной части информационных пакетов, существовали как в формате тематических программ, так и в виде одиночных сюжетов. Такие истории очень любили Ярвис и Маракши, запоем просматривая антологии всевозможных страшилок в темном углу Кубрика. Но всерьез подобные новости не воспринимали даже они. Однако в этот раз все было несколько иначе. О событиях рассказывали вполне серьезные медиагенераторы. Сюжеты не выглядели дешевыми подделками, были наполнены конкретикой и свидетельствами экспертов. На нескольких планетах бесследно исчезли колонисты. На одном необитаемом спутнике военные роботы ликвидировали неизвестное животное, слишком близко подошедшее к охраняемому периметру космодрома. Что-то или кто-то убил экипаж орбитальной научной станции в системе Рипли. Жители венерианского подземного города жаловались на кровожадных чудовищ в отводных коллекторах. Однако, судя по всему, кроме Гаррина эти тревожные новости не занимали больше никого. В кают-компанию он зашел случайно, решил пополнить запасы кофейных брикетов для своей кофемашины, За время своего пребывания в должности командира мобильной группы Юрий успел избаловать себя качественным напитком, а не той бурой мутью, что получалось из дешевых капсул со складов Биттона. Поэтому Гарин время от времени наведывался в офицерскую комнату отдыха, прихватывал оттуда пару-тройку черных прессованных таблеток. Подобное не возбранялось, да и Юрий старался особенно не наглеть. В этот раз, решив после вылета угостить Рая кофе, Юрий оказался в эпицентре настоящих политических баталий. А еще заметил редкого здесь гостя, лейтенанта Джабара. Он удостоил вошедшего Гарина хмурым кивком. «Если император безмолвствует, если молчит Квинт, то как еще поступать при приграничным мирам, брошенным на растерзание войскам Содружества?» – горячо выпалил сиев Мари, пытливо уставившись на корнея офицера систем активной обороны. «Драться!» — стукнул по столу корней Буравя взглядом пилота. — Драться до последнего солдата. Но не переходить на сторону врага, не преклонять колени. — чего только до последнего солдата? — ехидно проскрепел Тей Ревия, задумчиво покачивая пустой курительной трубкой. — Тогда уж до последнего старика и ребенка им все равно с планеты не убежать, так пусть повоюют за далекое солнце. — Я смотрю, предательство у кого-то в крови. — нехорошо прищурился Корней. — Ну а чего еще можно ожидать от тех, кто когда-то сам преклонил колени перед сильным противником? — едко усмехнулся Эрик Али, указывая подбородком на старого Аджая. — Ах, да! — словно вспомнив что-то забавное, улыбнулся корабельный доктор. — Это же такая доблесть торпедировать сквозь арки беззащитные города! — Хватит! — неожиданно вскочил Кахир. «Ваш спор зашел слишком далеко, господа». Сиев Морис конфуженно съежился, опустив голову. Выдохнул Корнея, откидываясь на спинку кресла. С остальной улыбкой подмигнул Эрику доктор. Офицер связи ему лениво лютовал что-то проговорил в сторону. «Прошу, присядьте, господин Джабар», — тихо проговорил молодой пилот. «Право слово, никого не хотел обидеть. Лишь сказал, что на войне всякое случается». Нам в Академии рассказывали, что иные капитаны предпочитали плен, стараясь тем самым спасти экипаж от гибели. А были и те, кто таранил вражеские звездолеты, покрывая себя славой. Но решение и тех, и других достойны понимания. Плен урхейцев не похож на тюрьму или трудовой лагерь. Корней словно хотел донести до Сиев-Мари очевидную истину. Архейский плен — это когда тебе в голову подселяют паразита, и ты, словно безвольная кукла, идешь убивать своих. Тут спорить было сложно. О подобных случаях не раз упоминали в новостях. — Полноте, господа! — Эрик протянул руку и взял из блюда янтарный шарик синтезированного винограда. — Как по мне, так это слишком уж странная война. — Чем же она странная? — спросил Корней. — Абсурдностью. Офицер связи помахал в воздухе пальцами. Что такое, по сути, империя в разрезе Вселенной? Так, мелкая периферийная вошь, худо-бедно, заселившая свою домашнюю галактику и разбросавшая мелкие ничтожные сателлиты по всему космосу. «Господин Али», — предостерегающе подал голос Джабар. Эрик бросил на лейтенанта презрительный взгляд, продолжил, как ни в чем не бывало. «То же самое могу сказать и о содружестве», Он качнул пальцами в другую сторону. Дутая пена из четырех систем и пара удаленных колоний. окинул присутствующих взглядом, спросил с усмешкой. «Вам не кажется, что мы придаем слишком много смысла нашей мышины возне? Наши потуги не видно даже из созвездия Каюров, что уж говорить о мирах Монолитов или Бхутов. Мы с архейцами настолько малозначимы для Вселенной, что с нашим исчезновением не изменится ровным счетом ничего». Так не абсурдно ли, господа, что в глупой драке сцепились именно мы и те единственные придурки, которые по странной случайности так на нас похожи? Пустая болтовня, — фыркнул Тейревия. Во все времена и во всех мирах первыми резали соседей, особенно если рожа похожа на ту, что в зеркале. — И все же непонятно, от чего император не закроет арки, — спросил у окружающих сиев Мари. Без арок просто не преодолели бы разделяющее нас пространство. «Видимо, у него есть дела поважнее», — хмыкнул Эрик. Юрий как раз добрался до небольшого шкафчика, открыл пенал со стопками кофейных брикетов. Примерился, размышляя, сколько сможет забрать. «А что думает наш звездный странник, господин Гарин?» — насмешливый тон офицера связи словно толкнул его в спину. «Поболтайте с нами, Рэй Мичман, нам не хватает спектра мнений». Лейтенант Эрик Али Гарину не нравился. Высокомерный, заносчивый, циничный, он слишком часто напрашивался на грубость, и Юрий старался меньше находиться в его обществе, уставал сдерживаться. — Я ничего не понимаю в глобальной политике, — сухо ответил он, подцепляя ногтем четыре кофейных брикета. — И не склонен к философствованию. — Юра, действительно, останьтесь, — попросил сиев Мари, с которым Гарина сложились товарищеские отношения. «Или у вас вахта?» «Нет, у меня свободный вечер», — не стал врать Гарин. Он, наконец, вытащил кофейные таблетки, положил в нагрудный карман комбинезона, повернулся к столу, сверху вниз посмотрел на молодого Аджая, сказал, «Но мне действительно нечего добавить к вашему спору». «Но мнение-то у вас есть?» — насмешливо спросил Эрик. Юрий заиграл желваками, повернул лицо к офицеру связи, поймал на себе полные надежды взгляд Тея Реви, Старый богомол ждал драки. Не сегодня. «Мнение есть», — он холодно улыбнулся Эрику. «Оно заключается в том, что я не знаю, почему не отключаю тарки. Не знаю, как выиграть войну и не представляю, что мы значим для Вселенной. Зато я точно уверен, что если сегодня не проверю карту диагностики скафандров, то завтра у кого-то из моих может случиться разгерметизация». Знаю, кому нужно прибавить время на дополнительные занятия, чтобы послезавтра он не погиб в бою. Знаю, что наш гость выбрал не самое лучшее время для своего путешествия, но я все равно должен быть готовым обеспечить его безопасность в любой точке пути». «Такое вот мое мнение, господин лейтенант». «Хорошо сказано», — оцалютовал чашкой с чаем Корней. «Господин Гарин конкретен, как пожарный лом». — сказал доктор, и было непонятно, похвалил он Юрия или наоборот. Лейтенант Джабар промолчал, наблюдая за разговором со стороны. «Что ж, неспособность оперировать масштабами свойственна некоторым детям звездолетов», — медленно, словно делая заключение, проговорил Эрик, изучая лицо Гарина. «Надо понимать, Рай Мичман, кофе вы тоже для вполне конкретных целей таскаете». Юрий чуть не рассмеялся от столь топорной провокации. Ответил, отталкиваясь от стола, и направился к выходу. «Так и есть. Хочу угостить друга». По пути похлопал по плечу Сиев Мари, словно извиняясь за уход, кивнул остальным. Толкнул гермостворку в сторону и вышел в коридор. Словно в прохладную воду окунулся. До чего же все-таки умел накалять обстановку этот Эрик? Требовательно пискнул Вифон, входящий от Аглая Рубин. «Ей-то что нужно?» Быстро бросив Одегарду шаблонное «Задержусь», тот уже, наверное, расставлял фигурки для новой шахматной партии, ответил на вызов. «Господин Гарин», — голос чиновницы был сухо официален, — «вам необходимо зайти к господину Грюнеру». «Прямо сейчас?» — Юрий посмотрел на мерцающие часы. «Прямо сейчас», — холодно уточнила Аглая. «У господина Грюнера адаптационный график, поэтому ему сложно выделить свободное время, удобное для вас». «Вы будете присутствовать?» — немного подумав, спросил Гарин. Не то чтобы общество Рубин ему было приятно, просто Юрий совсем не знал, как вести себя с Высшим. Причем боялся не столько за себя, а сколько за нарушение каких-нибудь тонких корпоративных условностей. А то ляпнет чего-нибудь не то, а потом весь экипаж Полыни на грунт спишут. Господин Грюнар настаивал на приватности. В голосе Рубин послышалось раздражение. Девушка то ли устала, то ли на что-то злилась, а потому вовсе не желала что-либо объяснять обычному дешевому контрактору. Сказано «иди», значит «иди». Хорошо, Гарин не стал лишний раз ее злить. Сейчас буду. Не успел договорить, как связь прервалась. Юрий покачал головой, с сожалению, похлопал по карману с кофейными брикетами. До каюты-дистанты долго идти не пришлось. Она располагалась через два коридора от кают-компании. Возле шлюзовой двери скучал вахтенный матрос, против правил снявший шлем и развернувший перед собой полупрозрачное игровое полотно. Появление Гаррина стало для него неприятным сюрпризом. Слишком поздно заслышав тяжелые шаги, он засуетился. Вместо того, чтобы закрыть виртуальный экран, раскрыл его еще шире, а шлем вообще нахлобучил задом наперед. «Охраняемая зона!» — выпалил он, уставившись на гарина выпученными глазами. «Имя, должность и цель прибытия!» «Ты меня хорошо видишь», — осведомился Юрий, помахивая рукой сквозь летающие в воздухе разноцветные пиксели. Матрос хлопком по руке вырубил вифон, глаза стали еще округлее, на груди из-под края защитного жилета виднелась бледная нашивка торпедиста. «Чтоб такое в последний раз», — наставительно сказал Юрий, поправляя матросу шлем. «Понимаю, что скучно. Не то слово» с готовностью откликнулся вахтенный. «Но это не повод подставлять себя под карцер и штрафы», закончил Гарин. «Читать читай, но с руки. Еще раз увижу игровое полотно или виртуальную вуаль, лично попрошу Акатова отдать тебя моим блохам для тренировок». При упоминании фамилии своего командира матрос сконфуженно паник, а перспектива оказаться в обществе абордажников и вовсе выбила из него всякое рвение. Он кивнул, посторонился, освобождая дорогу к шлюзу. «Гарин, командир мобильной группы», – громко сказал Юрий для протокольной записи. «Прибыл в гости». Подмигнул вахтиному и постучал в твердый пластик гермостворки. Когда замок щелкнул, толкнул дверь в сторону и перешагнул порог. В прошлое посещение Юрий толком не успел рассмотреть жилище Бхута, полностью поглощенное диалогом между дистантом и капитаном. Сейчас же, остановившись у порога, окинул переделанную офицерскую каюту взглядом. Впрочем, ничего примечательного для себя не обнаружил. Обычная пустая комната, перегороженная силовым полем, за которым клубился густой желтый туман. Непроницаемая пелена скрывала обстановку жилища высшего. Оставалось лишь догадываться, на что походила мебель гигантских разумных червей. «Здравствуйте, господин Грюнер!» громко произнес гарин остановившись в шаге от прозрачного барьера мы я благодарю что гарин юрий нашел возможность зайти сюда подчеркнуто вежливый и спокойный голос звучал из маленьких динамиков под потолком юрий поискал глазами собеседника но разглядел лишь неверные извивающиеся тени в глубине тумана собственно у меня были несколько иные планы проговорил он вполголоса Впрочем, раздражения на обязывающий тон визита не было. Гаррина уже разобрало любопытство, и часто он видел высших в относительно естественной среде обитания. Юрий протянул палец, чтобы попробовать упругость силового щита, но поспешно опустил руку. Жест очень походил на то, как он в детстве пытался подманить рыбку в аквариуме брата. «Все же, господин Грюнар, не какая-то глупенькая гуппи. Может, и обидеться». Туман пошел кольцами, в глубине что-то задвигалось, сбилось воедино. Свелось, образовав высокую человекоподобную фигуру, которая плавно приблизилась к барьеру, но остановилась в нескольких метрах, отчего детали рассмотреть никак не получалось. «Мы, я приношу извинения», — раздался голос. Забыл, что людям для комфортного общения необходима визуализация оппонента. «А вам не нужно?» — спросил в ответ Юрий. Не нужно, с готовностью ответил Бхут. Нашему виду не характерно статическое положение при разговоре, поэтому нет нужды в фиксации взгляда. Тем более, что в вашем понимании мы слепы. Фигура завибрировала, на миг потеряла очертания, но потом вновь вернулась к выбранной форме. Гарину Юрию известно, от чего некоторые виды именуются высшими, спросил господин Грюнер. Вопрос показался Юрию одновременно и простым и сложным. Всегда трудно объяснять устоявшиеся истины, суть которых до конца не знаешь. «У вас более высокая ступень развития цивилизации», — предположил он. «Лучше технологии, глубже знания о природе вещей». Несколько поверхностное определение, — заметил бхут «Но в целом отражает суть ситуации. Однако...» «Есть одно важное уточнение, которое, возможно, покажется вам обидным. Вы готовы не обижаться, Гарин Юрий?» Гарин улыбнулся столь странному построению фразы, кивнул. «Не обижусь». Фигура чуть склонила голову, будто изучая Юрия. Голос произнес же спокойно и вежливо. «Одно из важных условий в общении между высшими и базовыми расами состоит в необходимости ментальной регрессии первых по отношению ко вторым. Для того, чтобы вы могли с нами общаться, нам приходится возвращаться по эволюционному пути обратно, опускаться до вашего уровня, подстраиваться под ваши нужды, принимать ваши правила. Этого не избежать, ведь базовые расы не способны подняться на наш уровень общения, не способны понять нашу психологию и логику. У вас не выйдет общаться феромонами, химическими реакциями и биотоками – Вам все равно придется искать аналоги в собственном языке. Мы абсолютно чуждые для вас, Гарин Юрий. Не будь у нас желаний и потребности в общении, вы бы никогда не смогли нас понять. Именно по этой причине нам приходится визуализироваться, использовать звуковые вибрации и привычные для вас речевые обороты и понятия. Юрий хмыкнул. Что тут скажешь, господин Грюнер, достаточно честно и откровенно разложил все по полочкам. Человек, желая приручить собаку, вынужден опускаться до ее базовых инстинктов. Собака же не способна даже понять масштабы и роль человека, воспринимая его сквозь призму своего примитивного сознания. И тем не менее, непостижимый и могущественный высший здесь, на борту, старого имперского корвета. И все же вам от нас что-то нужно от базовых». Юрий произнес свой вопрос как утверждение. «Иначе для чего вы спускаетесь к нам со своих сияющих вершин?» «Все же вы обиделись, Гарин Юрий», — в голосе Бхута прозвучал легкий укор. «Высшие не считают базовых отсталыми, как нельзя считать парусную яхту более отсталой по сравнению с ракетным катером. Каждый важен, у каждого свои задачи, но слишком разный функционал, слишком полярные параметры, понимаете?» Юрий кивнул. Он прекрасно понимал сложившуюся во Вселенной иерархию, но плохо представлял себе все хитросплетения и нюансы общений между расами. До определенного момента Высшие вообще казались ему чем-то далеким и мифическим, существующим где-то вне нереальной жизни. «Что до сияющих вершин?» — продолжил Дистант то так поступают монолиты, которые не покидают своих домашних систем, предпочитая наблюдать за происходящим издалека. Бхуты не такие, бхутам, как и другим разумным существам, свойственно любопытство. Возможно, Высший на самом деле хотел показать, что у них с Гарином есть что-то общее. Возможно, просто пытался манипулировать. Но как бы там ни было, Юрию нравился их диалог, была в нем некая новизна. Увы, пора было переводить его в деловое русло. «Спасибо за разъяснение», — от души поблагодарил он. «Хотелось бы поболтать еще, но у меня, как уверены у вас, на сегодня есть еще кое-какие дела. Вы позвали меня для чего-то конкретного?» Фигура Бхута колыхнулась, он чуть сместился в сторону. «Мы я хочу спросить, почему Гарин Юрий предложил исследовать сектор 2710?» — прямо спросил господин Грюнер. Юрий пожал плечами. «Да по сути просто так». «Это ложь, Гарин Юрий. Бхуд не угрожал, он констатировал. У вас есть причина скрывать правду?» Гарин был готов к этим вопросам, но его удивила напористость дистанта. «Почему эта информация настолько важна для него?» «У меня есть знакомый», осторожно подбирая слова, произнес Юрий, «который хорошо знал историю путешествия императора». Он как-то обмолвился про этот сектор, а я почему-то запомнил. А тут вдруг вспомнил, даже не знаю почему. По сути, он даже не врал. И теперь внимательно всматривался в темную фигуру, будто та могла что-то ему подсказать. Господин Грюнер молчал несколько секунд. Возможно, как-то сканировал Юрия, возможно, просто размышлял. Наконец, произнес с укором. Сектор 2710 ни в одном из источников не сопрягается с легендой об Императоре. Тут Юрий позволил себе вполне искренне развести руками, мол, а я почем знаю. «Как зовут вашего знакомого?» – спросил Пхут. Карл Йенсен без тени смущения отчеканил Юрий. «Однако я очень давно его не видел». И вновь почти не соврал. Цвет тумана внезапно изменился, из кислотно-желтого превратился в мягкий медовый. «Мы, я вынужден просить о перерыве», – вежливо извинился Пхут но желаю продолжить разговор позже». Гарин не возражал.